Глава 14. Дворец нации, Женева, Швейцария. В здании Б располагались библиотека, архив и музей легенаций, закрытые в тот день из соображений безопасности. Саксон разбил окно на первом этаже и влез внутрь. Моргая, он перебрал режимы в своей высокочувствительной оптике и осмотрел просторное помещение в поисках движения. Вдоль зала тянулись ряды высоких стеллажей, отбрасывавших прохладные тени. Наверху, за перилами балкона, поблескивались застекленные витрины музея, интерактивные. активные голограммы путеводителей. Хардести и Саксон обнаружили друг друга одновременно. Снайпер бежал, держа у бедра винтовку Лонгсворд. Увидев Бена, он мгновенно вскинул ее на плечо и выстрелил. Саксон бросился на пол, с шумом приземлился и перекатился на бок. Сверху на него посыпались книги. Худшего положения нельзя было придумать. У Хардести имелись все преимущества. Он находился выше, на балконе. Расстояние позволяло ему пользоваться винтовкой. У Саксона был лишь револьвер с одной единственной пулей Против него работали не только их позиции Швейцарские копы пришли в себя И, вероятно, через минуту должны были уже всей толпой ворваться сюда Однако Саксон знал наверняка Если он хочет найти Анну Келса Ему придется сначала разобраться со скотом Хардести И, словно услышав мысли противника Снайпер окликнул его «Эй, англичанишка! Спасибо тебе за помощь, приятель!» Теперь уже не важно, чем дело закончится. Ты за нас всю работу сделал. Сейчас я прострелю в тебе дырку и оставлю копом. Намир попросил группу почистить все это место. И в вечерних новостях расскажут, что это ты нажал на крючок. Саксон прижался к стеллажу. «Ты так думаешь? Ты промахнулся, дружище. Тагарт еще жив». «Да плевать на это!» — крикнул снайпер. «У нас на всякие непредвиденные случаи есть запасные варианты, Саксон. Ты еще не понял? Операция продолжается продолжается, и возня мелких людишек вроде тебя не сможет сорвать ее. Очередная пуля просвистела между полками рядом с головой Саксона, и он пригнулся. У этого сукина сына прицел с терагерцевым сенсором. Он видит сквозь непрозрачные препятствия, подумал Бен. Если он не сможет выбраться отсюда, приблизиться к противнику, снайпер рано или поздно достанет его. Саксон посмотрел наверх. Балкон отделяла от самой высокой книжной полки несколько футов. Он мог преодолеть это расстояние. Но стоит пошевелиться, размышлял Бен, и Хардости пристрелит его. Нужно было отвлечь врага. Саксон вскочил на письменный стол и снайпер заметил его. Прицелился. Бен поднял свой даймондбэк и нажал на крючок. Он был хорошим стрелком и оптика позволяла видеть на большом расстоянии. Но Хардости сидел в надежном укрытии и был практически неуязвим. Массивная хрустальная люстра находилась гораздо дальше. Однако попасть в нее было существенно проще. Огромная чаша из матового стекла с медными украшениями висела на металлической цепи. Ее водрузили сюда перед открытием дворца более ста лет назад. Пуля Саксона разбила ее вдребезги и осколки хрупкого старинного плафона разлетелись во все стороны. Хардости вскрикнул, люстра рухнула и накрыла его. Пока Хардости выбирался из-под обломков, Саксон отбросил бесполезный револьвер, напряг металлические ноги и вложил все силы в мощный прыжок. Налито он зацепился за книжный шкаф, и изъеденные временем тома полетели на мраморный пол. Добравшись до верхней полки, Бен искусственной рукой ухватился за перила балкона. Металлические пальцы сомкнулись, и Саксон, зашипев от усилия, подтянулся вверх. В тот момент, когда он перекатился через перила, пуля вонзилась в мрамор балкона, и каменные крошки просвистели. мимо уха, как шарапнель. Хардесси выскочил из укрытия в поисках новой позиции, более удобной для стрельбы. Длинная снайперская винтовка блеснула, словно копье из вороненной стали. Именно этого Саксон и ждал. Этот человек ненавидел сражаться на условиях противника. Это была его слабость. Хардесси всегда хотел становиться хозяином положения, и иногда это играло против него. Бен, напротив, жестоким опытом был научен, что надо разыгрывать те, Те карты которые тебе выпали он силой толкнул оказавшуюся поблизости тележку с книгами и она понеслась вперед отрезав хардости путь к отступлению затем он вскочил на стол и прыгнул на врага сверху замахнувшись железной рукой хардости поднял винтовку чтобы защититься и кулак саксона угодил по казенной части к его удовлетворению послышался скрежет ломающегося механизма следующим ударом он повалил противника на землю очки слетели с узкого, чисто выбритого лица снайпера. Своей тяжелой кибернетической рукой Саксон со всей силы сдавил хардости горла. Раздалось хриплое бульканье и снайпер замахал руками. Подняв их вверх, ладонями наружу, так, что на мгновение Саксону показалось, будто он сдается. Затем форма его правой руки изменилась, она разделилась на части и собралась снова. Мизинец и большой палец скользнули назад, и три средних пальца образовали веер, так, что кисть теперь напоминала странное насекомое. Одновременно щель, перерезавшая левую ладонь, раскрылась, и из нее выскочил острый стальной кинжал. Рука с лезвием нанесла удар Бену в живот, но пуленепробиваемая куртка защитила от нескольких первых выпадов, и острие лишь скользнуло по пластинам брони. Хардости потянул паучью лапу к горлу Саксона и сжал пальцы, затем ударил ножом снова, и на этот раз лезвие вонзилось вплоть. Боль прокатилась по всему телу Бена, подобно волне. Свободной рукой ему удалось схватить Хардости за запястье, когда тот хотел повернуть нож. Снайпер выдернул руку, и они покатились по полу, сшибая мебель, сцепившись в смертельных объятиях. Пальцы Бена скользили по железной руке врага. Его собственная кровь мешала как следует ухватиться, а тем временем хардости все сильнее сдавливал ему горло. На краю поля зрения Саксона замигали предупреждающие сигналы, которые передавали на оптику имплант, оценивавший состояние его здоровья. Уровень кислорода в крови падал, начинала кружится голова. Если бы у него были человеческие глаза, он бы уже ничего не видел перед собой. «Ты проиграл!» – прошипел противник. «Я тебя выпотрошу, мать твою!» Держать хардости было все равно, что пытаться поймать змею. Он извивался и отбивался, делая все возможное, чтобы вырваться. Саксон не уступал ему по силе, но не обладал таким проворством. Однако он знал, что если выпустить снайпера сейчас, то больше никогда не сможет к нему подобраться. Заканчивай с ним немедленно, приказал он себе, пока еще не поздно. Взревев, Саксон железными пальцами вцепился в искусственное запястье противника. Он толкнул хардости назад и повернул его кисть под неестественным углом. Сустав заскрежетал и щелкнул. Мгновение и лезвие уже было направлено в лицо хозяину. Хардести внезапно сообразил, что собирается сделать противник, и мертвые глаза широко распахнулись. В этом сражении американцу суждали было проиграть. На стороне Саксона оказались вес, сила и стальные мышцы. Не обращая внимания на рану, глядя прямо в глаза врагу, Саксон медленно, но упорно давил на его руку, направляя кинжал в горло. Наконец, острие пронзило кожу и плоть, и из раны фонтаном хлынула кровь. Паучья лапа дрогнула, пальцы разжались, и в легкие Саксона ворвался поток свежего воздуха. Хардости попытался что-то сказать, но изо рта вытекла розовая струйка. Последним усилием Саксон высвободился из его лап и снайпер отлетел назад к краю балкона. Тело его перевалилось через перила, рухнуло вниз на мраморный пол и осталось лежать бесформенной кучей В этот момент двери в дальнем конце зала распахнулись и в помещение влетели дымовые шашки, оставляя за собой серые хвосты. За дымовой завесой мелькали фигуры в бронежилетах. Перед ними, плясали тонкие красные линии лазерных прицелов. Саксон услышал голоса, выкрикивавшие команды на французском. Он поморщился от боли и бросился к окну. Перед ним расстилался газон, и его ждало незаконченное задание.